Глава 10 Верхом на лошади я мчалась через маленький город. Луминарии неслись за мной по узким грунтовым дорожкам. Тело было наэлектризовано. Радость от привкушения побега смешивалась со страхом быть пойманной. Ветер трепал мои волосы. Я вдыхала запах древесного дыма и свежей выпечки. Может, следующий вдох окажется последним в моей жизни? Нет. Нельзя так думать. Нельзя. Я обязана была выжить. Обязана была вернуться к Лео. Иного выбора просто не было. Воссоединение с мальчонкой — единственный исход. Прочее немыслимо. Поскольку ножен у меня не было, а меч — Девать было некуда, пришлось бросить его, чтобы обеими руками взяться за поводья. Нельзя было терять ни секунды. Луминарии в любой момент могли меня настигнуть. Они уже ревели прямо за моей спиной. Сердце стучало в такт ударом копыт по мостовой. Стиснув зубы, я быстро оглянулась через плечо. И в животе у меня всё перевернулось. когда я увидела, как близко уже подобрались мои преследователи. Надо во что бы то ни стало от них оторваться. Я неслась всё дальше, мельком оглядывая узенькие тропки и покрытые мхом каменные полуразвалившиеся постройки старой деревеньки. Понукая лошадь, я свернула в переулок. Здесь над моей головой нависали деревянные карнизы, отбрасывая на меня тень. Тиселхейвен представлял собой лабиринт таких вот узких проулков. В данный момент в самый раз для меня. Я пригнулась в седле, повторяя своим корпусом движение лошади. Толкнула ее пятками, заставляя мчаться еще быстрее. Спасибо барону. Научил меня ездить верхом. Я крепче сжимала поводья, направляя лошадь по лабиринту улочек короткими и быстрыми рывками, и мне казалось, что мы с ней слились воедино. Плащ развивался за моей спиной. Я едва дышала, а мы всё петляли и кружили по деревне, пытаясь запутать следы. Я отчаянно хотела наконец-то оторваться и при этом никого случайно не задавить на полном скаку. Когда мы в очередной раз свернули за угол, Я заметила женщину, которая несла корзину с бельём. «Прочь с дороги!» — закричала я. Взвизгнув и уронив свою корзину, она отскочила обратно к двери. Извилистые переулки расплывались перед глазами, превращаясь в разрозненные яркие пятна. Лавочники шарахнулись с моего пути, и я направила лошадь через ветхую бочку. Позади царил полный хаос — Кричали торговцы. Столы были опрокинуты. Эх, было бы у меня время, я бы сбросила свой тёплый шерстяной плащ. Мы в очередной раз свернули за угол, где переулки сменились более широкой дорогой. Копыта лошади стучали по грунту. Вокруг было уже не так много домиков. Остроконечные хижины перемежались с тонкими берёзками и пёстрыми полями фермеров. Пока я спасалась бегством от ламинариев, на небе собрались серые грозовые тучи, и в воздухе повеяло прохладой. Вот упали первые капли дождя. И для моей разгорячённой кожи это было настоящим благословением свыше. Я оглянулась. Меня уже никто не преследовал. Впереди расстилались зелёные поля, ограждённые каменными стенами. Они тянулись до самого дубового лесочка. «Лео, милый, только не уходи! Пожалуйста, никуда! Я скоро буду!» Я снова оглянулась и только тогда решилась выдохнуть с облегчением. Оторвалась. По крайней мере, на время. Но вполне возможно... что очень скоро они пустят по моему следу собак и щеек. Я помчалась к дубовой роще, и вскоре тень ветвей накрыла меня, будто обнимала. Я вдохнула полной грудью. Здесь пахло мхом и землёй, а над моей головой начал барабанить дождь. Резко выдохнув, я направилась на запад к месту встречи. Даже проезжая по тёмному лесу, Я по-прежнему не сбавляла темп. Дело было не только в том, что я хотела сбежать от ламинариев. Мне было важно, как можно скорее добраться до Лео. А вдруг он сдался, решив, что ждёт уже очень долго. Я просто с ума сходила от беспокойства, почти не обращая внимания на промокший после дождя плащ. У меня теперь не было перчаток. Обычно, Я никуда без них не выходила. Но сейчас вот пришлось оставить их где-то в Тиселхевене. И, честно говоря, от мысли, что я буду с Лео без моих перчаток, горло подкатывала тошнота. А всё из-за Лиди которая решила выдать меня сегодня. Может, она полагала, что только так сможет спасти жизнь своему отцу. Но ведь... Мы обе знали, что, например, Эдуард Маунтхорн до смерти забивает своих слуг, а Грейнард Хаук домогается молодых девушек. Уж лучше было оклеветать этих двоих, чем отправить на верную гибель меня, которая присматривала за восьмилетним ребёнком, разве нет? Тени всё удлинялись по мере того, как я приближалась к реке Дерунис. Дождь постепенно стихал. В лесу росло достаточно мха, так что мне не составило труда определить, в какой стороне север. Наконец, у опушки леса я спешилась и привязала лошадь к дереву. Я выступила из тени, оглядываясь по сторонам. За пределами моего укрытия виднелось несколько покосившихся домиков с закрытыми ставнями. Ходили слухи, что когда-то давно эти земли разорили монстры, явившиеся с запада. И именно поэтому мы возвели крепостные стены, отгородившись таким образом от Тилвита с западной стороны и от Шумейра северной. Уж не знаю, насколько правдивы были эти слухи, однако здесь уже давно никто не жил. Я снова скользнула под защиту леса. сердце бешено колотилось в груди. «Я должна была найти здесь Лео. Если его не будет под мостом, я этого просто не вынесу. Он, должно быть, с ума сходит от голода. Бедняга весь день ничего не ел. Я прикусила губу, размышляя, где бы найти ему еды. На мгновение я подумала о нашем месте, где я была сегодня утром. и мне показалось, что это случилось много лет назад. Солнце вышло из-за облаков, и его лучи окрасили лесную подстилку в золотой цвет. Когда я взглянула на грунтовую дорожку, то невольно задумалась, сколько мне ещё осталось до того момента, когда Земля примет меня в свои объятия. Ведь именно там мы все в конце концов и окажемся. Если бы не Лео, я была бы уверена, что нужна только Земле. Я медленно побрела к мосту, и вдруг мне захотелось остановиться. Пока я не добралась туда, я могла жить в выдуманной реальности, где Лео послушно ждёт меня. Но как только я узнаю правду, пути назад уже не будет. Я вздохнула, и заставила себя двигаться дальше. Когда впереди показался мост, тревога разлилась по моим венам, и я уже не могла ждать. Припустила бегом и скатилась по крутому каменистому склону к ручью под мостом. Лео был там. Сидел на камнях, наполовину перепачканной грязью. «Эллоуэн!» Он сорвался с места и бросился ко мне. На мои глаза навернулись слёзы, и я подняла руку, подавая ему знак «Остановиться». «Постой, постой! Я без перчаток! Не подходи ближе!» Он улыбнулся мне. «Ты сбежал от них! Это потрясающе!» Я бы не оставила попыток найти тебя, Лео. Я прочистила горло. На опушке я оставила лошадь. Можем окольными путями добраться до Айбарии, но нужно быть очень осторожными. А ты будь внимателен и не касайся моих рук. Пить хочешь? Нет, я из ручья попил, но просто умираю с голоду. Можно набрать желудей. Правда, придется развести костер и пожарить их, прежде чем есть. Ещё можно поискать ягоды. Он нахмурился. Это понятно. Но голоден-то я сейчас. Придётся подождать, милый. Я накормлю тебя, как только представится такая возможность. Я не понимаю, почему нельзя вернуться домой, в наши казармы. Я покачала головой. Потому что Лидия... Обвинила меня в использовании магии. И теперь мы в бегах. Орден обязательно первым делом наведается в поместье и будет искать нас там. Никто не должен знать, где мы. Он почесал живот. А что там в Ибари? Это свободный город. Вроде того. Там тоже есть вороны и храмы. но при этом и свой король, и свои законы, а ещё своя крепость на случай нападения врагов. И Бория, она почти такая же большая, как и Пинор. И там живёт твой дядя Хеймлин. Он не смог взять тебя к себе, когда ты был маленьким, но теперь мы могли бы ему помочь. Я бормотала что-то бессвязное, все еще охваченная эйфорией от того, что сумела найти его. «Мы будем вместе?» — с надеждой спросил он. «Конечно!» Я поманила его за собой. «Пошли! Надо торопиться, Лео!» Но когда я начала подниматься вверх по бережку, то почувствовала, что по моей коже скользят ледяные тени, вызывая дрожь по всему телу. Страх охватил меня с головы до ног, и по рукам пробежали мурашки. Кроны деревьев колыхал холодный тревожный ветерок. Я вгляделась в рощицу, выискивая признаки движения. В воздухе витало какое-то напряжение. Я почти дотянулась до руки Лео, прежде чем опомнилась, и поспешно отдёрнула её обратно. Я же без перчаток. «Лео!» — прошептала я. «Если что-нибудь случится, если нам снова придётся разделиться, отправляйся в эбарию один Справишься? Старая Териньянская дорога выведет из Пинора к Северному Королевству. Ты не потеряешься. Поедешь всё прямо и прямо». «Ты же сказала, мы будем вместе!» Пробормотал он. Мысли путались, и я нервничала. «Да, верно. Просто уточняю. Вдруг что-то пойдёт не так. И ещё раз повторяю. Будь очень, очень осторожен. Не дотрагивайся до моих рук, хорошо? Сядешь на лошадь за моей спиной и будешь держаться за мой плащ». Он кивнул. «Я буду осторожен!» «Но если мы опять разделимся, Лео, твой дядя Хеймлин живёт на Кабаньей улице. Если тебя кто-то остановит, веди себя так, будто точно знаешь, что делать. Не дай никому заметить метку на твоей руке. Также никто не должен подумать, что ты в бегах. Скажешь, что твой дядя позвал тебя к себе учеником», И веди себя, как ни в чем не бывало. Да, и еще. Чтобы попасть в Эбарио, нужно знать пароль. Архонт наблюдает за нами. «Можешь не говорить его мне», — тихо сказал Лео. «Мы же прибудем туда вместе. Поэтому ты его и скажешь». «Лео, повтори пароль», — строго велела я. Архонт наблюдает за нами. Когда мы уже подошли к лошади, я снова почувствовала, как холодная тень скользит по моей спине и неестественная сила заполняет весь лес, точно клубящийся туман. Страх все нарастал, и у меня перехватило дыхание. Да откуда же вдруг холодом потянуло? Я оглянулась. Из тени выплыл всадник на лошади. Это был Мейлор. Если орден взял твой след, сбежать не удастся.